Часть вторая. Проблемы туземцев. Глава первая. Соблазн. Итак, мир есть представление. Искусственная зарисовка. Ну так представим себе затерянную в океане нацию племя китобоев. Китобоев не по первоначальному призванию, а так сказать, в силу климата географических обстоятельств. То есть в начале местное население, откуда оно взялось, а откуда оно вообще берется. Чем планета лучше острова? Разве что величиной и формой. Достаточно ли даже их для зарождения человеческого вида и уж тем более жизни в целом? Возьмем за аксиому, что достаточно, ибо иначе нить рассуждений всосет нас в неизбежную воронку с высокими толстыми стенками философских доктрин первичности материи или же чего-то иного, а уж над этой темой. В общем, как всегда, сколько-то там тысяч или сотен циклов назад сюда. На осевой пик неким образом попала группа людей. Возможно, они добирались в эти места раньше, но до того в силу обстоятельств не выживали. Даже если хотели. Ведь обстоятельства – вещи, обусловленные данность. Не все зависит от желания. Те, кто оказывался на двойном острове осевого пика, уж само собой не являлись намеренно подготовленными колонистами. Шторма и течение приносили их сюда. и бросали доживать в этих скалах. И даже если они вполне благополучно приспосабливались, что немудрено подразумевать у мореходов, сумевших пересидеть на связке бревен океан, то и тогда они все определялось умением разводить костер и поддерживать его пламя экономно, приноравливаясь к медлительному росту деревьев. Понимаете, человек не бактериальная клетка, так что если среди мореходов удальцов задано наличествовали лишь представители одного пола, то В общем, наверное, как везде и всюду, было много случайных заселений и неслучайных предугаданных вымираний. В силу специфики профессии, среди этих избранных, но обреченных удальцов, не наличествовало мастеров слова, могущих передать муки медленного угасания надежд и последовательного ухода в небытие пригвожденных к суше героев, одного за другим. Возможно, художественное изложение правды вошло бы в копилку мировой классики, но... Как известно, множество несовершенного всегда переплевывало множество осуществленного. И вообще, какое нам дело до попыток заселения? До того, сколько их было? Первое же удачное, с наличием в составе потерпевших крушение нескольких особ детородного возраста, решало дело о заселенности этих клочков суши однозначно. Допустимо, что после случались новые вторжения, эдакие перехлестные варианты, пожалуй, они вряд ли могли иметь какую-либо значимость, по крайней мере, в культурном плане. Культура – сложная штука, но она вытачивается из наличных материалов. Скульптор рад бы взять из чего-нибудь неизмеримо долговечного и одновременно податливого, но пользуется тем, что имеется под рукой. И если слоновая кость в здешних ресурсах не значится, то вход идет глина и дерево. Так вот, в конечном счете неважно, любили ли высадившиеся на скалы пика путешественники рис или свеклу. Разве что после шлепания по местному песку они отыскали в глубинах карманов какие-то затаившиеся в складочках семена. Если же нет, то совершенно до лампочки. Так или иначе, придется жевать бананы, орехи или кору. Смотря какой продукт из перечисленных наличествует в местных ресурсах. Потом на тутошние грибочки, если они сходу не скосили бутулином всю популяцию, накладывается следующий слой культуры – Да, именно культуры. Ведь ясно, охотникам на мамонтов нужен совсем другой менталитет, чем варщикам похлебки из лишайников. Так вот, на каком-то этапе грибочков и бананов становилось уже маловато. А одновременно с этим в картографически сходный с бубликом залив периодически заплывают целые горы полезнейшего для организма белка. Заплывают, чтобы тут в бурлении сталкивающихся прибоев предаться любовным играм. для порождения следующего поколения белковых гор. Наверное, вначале те, кто стоял, открывши рот на берегу, умели только облизываться, представляя себе большущий вертел с покрасневшей от угольков тушей. Потом... Вероятно, как и в любом обществе, там были мечтатели с изобретательской жилкой. Ну и, конечно, буйные, рисковые натуры. И когда-то кто-то из них решился и соблазнил других. А может... Просто выдался неурожайный, в смысле грибочков-бананчиков, цикл. Голод достаточно сильный аргумент для прогрессоров. Грех его не использовать.